2896 год от Великого Исхода. 21 день месяца Лебеди. Аргонда Керженевьев. Итак, он оказался прав. И францы рассчитывают на мосты Керженевьев и уверены, что Мальвани засел в кроколье. Оттуда до Керженевьев кварта пути, даже поняв, в чем дело, не догнать. Сезар вновь вернулся к мысли, что было бы не получен письма из Эфраны. Дал бы он себя обмануть или догадался? Жуа и лучший франский полководец, за что его и терпят. Хотя и Паучиха, и Вардо, и Полита недолюбливают. Он слишком воин, чтобы нравиться интриганам. Надо полагать, маршал испытывает к Паучихе не менее тёплое чувство. Но служит не за страх, а за совесть. Нельзя забывать, что он был под гразой, значит, ему полностью доверяют. Мирийцы доносят, что и францы к вечеру подойдут к Керженевьев. Диего молодец. Он обогнал ползущего Аршо и с помощью гарнизона и местных ополченцев разрушил знаменитые мосты. Мосты было жалко, но, с другой стороны, пока с Ифраной война, они не нужны. А отстроить их не так уж и сложно. Главное, врытые в дно реки гранитные быки, настилы и подвесные цепи – дело наживное. Сделав своё дело, Диего растворился в прибрежных холмах. Бедняга совсем извёлся, следя за врагом и не имея возможности его укусить. Ничего, после керджа в пост кончается. И Артиенда сможет дарить и францам цветы. Пусть нюхают и наслаждаются. Сезар Мальвани невольно усмехнулся, вспомнив своего отчаянного союзника. Диего не удержался, и прошлой ночью сам переплыл Ньер, дабы поведать о своих планах. Он не был Байланта, это, несомненно, облегчало участь быков, но мало чем могло помочь людям, оказавшимся на пути молодого мирийца. Такой будет драться до последнего, даже если останется один. Мальвани взглянул на ту сторону Ньера, и Франция скоро появится и удивятся. А через кварту первая армия набросится на кроколье, поняв, что лагерь почти пуст. Ополченцев пожар распустит и ищи ветра в поле. А вот арцийца. Он предупредил Андре, что тот нужен ему живым. Но, похоже, бедняга простит себя, только умирая. Монсегнор, викант Серж Тираван с обожанием взглянул на герцога. Точно так же он смотрел на его отца. Письмо из Ляры. Марта описала, что в городе все в порядке. К дарнистским кораблям в проливе привыкли. Они мешают рыбакам выходить в море, так что рыбы стало заметно меньше. Но всего остального у осажденных досталь. Впрочем, осажденными они себя не считают, так как со стороны суши все в порядке. Арно Монтрагея учит ополченцев владеть оружием, и это очень забавно. Горожане настроены весьма решительно. Про Проефранских пауков и дарнийских наёмников сочинили множество хвылительных песен, которые и распевают на набережных, особенно когда ветер дует в сторону моря. Его письма Марта получает и очень надеется, что в следующем будут хорошие новости. Потому что маршалу Аршо-Жуаю под стенами ля делать нечего. Герцог усмехнулся. Маршалу Аршо-Жуаю нечего делать не только под стенами ля -ре но и вообще в Аргонде. Но объяснить ему это можно лишь одним способом.